Точно надеясь в быстрой ходьбе наверстать время, поневоле потерянное на предмет столь далекий от стремлений его сердца, он крупными шагами пересек сад доминиканцев, вышел в город и, прикрыв плащом нижнюю половину лица, а шляпу нахлобучив так, чтобы спрятать и верхнюю, с той же стремительностью двинулся боковыми улочками и проулками в надежде дойти до своего дома в Уинде, не попавшись никому на глаза. Но минут через десять он спохватился, что молодой женщине, пожалуй, нелегко за ним поспевать. Поэтому он оглянулся раз-другой в сердитом нетерпении, которое вскоре сменилось стыдом, когда он увидал, что, стараясь не отстать, она совсем выбилась из сил. «Ну вот, полюбуйся, скотина ты этакий!» – выругал Генри сам себя – «Мне, конечно, к спеху, но разве у бедняжки от этого вырастут крылья?» «Да еще она тащит поклажу. Скажу по правде, где коснется женщины, там я истинный невежа. Я непременно окажусь дурак-дураком, когда искренне хочу сделать все по-хорошему. «Послушай, девочка, дай-ка я понесу твои вещи, тогда у нас дело пойдет быстрей». «Бедная Луиза хотела воспротивиться». Но она так запыхалась, что не могла произнести ни слова, и она позволила добросердечному покровителю отобрать у нее корзиночку. Увидав это, собака забежала вперед, встала на задние лапки и, помахав передними, вежливо заскулила, как будто просясь, чтобы ее понесли на руках. «Что ж, придется, хочешь не хочешь, взять и тебя», — сказал Смит, видя, что бедная тварь устала. «Фи Шарло!» – прикрикнула Луиза. «Точно ты не знаешь, что тебя я могу нести сама!» Она попробовала подхватить Спаниеля, но тот увернулся и, подбежав к Смиту с другого боку, снова запросился на руки. «Шарло прав», – сказал Смит. «Он знает, кому больше пристало его нести. Это мне говорит, моя красавица, что ты не всегда таскала сама свою ношу. Шарло умеет кое о чем поведать». Такая мертвенная бледность легла на лицо бедной потешницы при этих словах, что Генри почел нужным поддержать девушку, боясь, что она упадет на землю. Однако она оправилась в 2-3 секунды и слабым голосом попросила своего проводника вести его дальше. «Ну-ну», — сказал Генри, когда они снова двинулись, — «держись за мой плащ или за руку, если так тебе легче будет идти». «Эх, посмотрел бы, кто на нас со стороны! Мне бы еще Ребек или гитару за спину, да мартышку на плечо, и мы не дать не взять веселые чета бродячих актеров. Становись у ворот замка да бринчи на струнах!» «Эх, молот и гвозди!» — ворчал он мысленно. «Если кто из знакомых повстречает меня с корзинкой этой потаскушки за спиной...» с ее собачкой на руках и с нею самой, уцепившейся за мой плащ. Ну как ему тут не подумать, что я и впрямь превратился в нищего бродягу? Я бы отдал лучший панцирь, который выходил из-под моего молота, только бы никто из болтунов соседей не встретил меня в таком обличье. Смеху тогда не было б конца, от валентинова дня и до Сретенья. Волнуемый этими мыслями, Кузнец, хоть и рискуя изрядно удлинить дорогу, которую хотел проделать как можно быстрее, выбрал самый окольный и пустынный путь, чтоб по возможности избежать главных улиц, где все еще толпился народ после недавнего переполоха. Но, к несчастью, этой уловкой он ничего не достиг. Едва свернув в узкий переулок, он встретил человека, который шел, прикрыв лицо плащом, видно так же, как и он, желая пройти неопознанным. Однако тонкая, тщедушная фигурка, ноги веретенца, торчавшие из-под плаща и подслеповатые глазки, мигавшие над его верхними складками, так безошибочно выдавали в нем аптекаря, как если бы он прицепил спереди к шляпе свою вывеску.